Заваленный землёй и ветвями деревянный трап, который прикрывал начало длинного хода, спускавшегося в подземелье, лошади сами устремились туда, как животные, видимо, к тому привычные. Садники приказали мне войти вместе с ними. Затем они опустили трап с помощью привязанных к нему для этого верёвок, и вот достойный племянник моего дяди Перриса оказался пойманным, как крыса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 Жертвой, ведомой на закане, я шёл не жив ни мёрт, между двумя своими провожатыми, которые, чувствуя, как я дрожу, увещевали меня отбросить всякий страх. Мы прошли приблизительно шагов 200, всё заворачивая и спускаясь, и очутились в конюшне, освещённой двумя большими железными светильниками, подрешенными к своду. Там хранился изрядный запас соломы и стояло несколько бочек с ячменём.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 Где старуха поджаривала на жировне мясо и готовила ужин. Кухню украшали необходимые кухонные принадлежности, и тут же виднелось кладовое, снабжённое всевозможными припасами. В старипуха, нарожность её необходимо описать, была особой лет 60 слишком. В молодости она, по-видимому, была очень яркой блондинкой, так как время, которое сделало её волосы седыми, всё же оказалось вынужденным